Пятая глава. 30 раз уснуть и 30 раз проснуться. После первого опыта в бизнесе я решил, что сейчас самое время пойти в армию, куда я хотел попасть с самого детства, когда смотрел военные фильмы. Ну а так как я прописан был в Краснодарском крае, то и уходить я должен был оттуда. В апреле 2012 года я прилетел домой с четкой целью пойти в армию, но на комиссии у меня выявили S-образный сколиоз и плоскостопие о которых я знал всю жизнь, но не думал, что они как-то могут повлиять на призыв. Меня с одной комиссии направляли на другую, потом на третью, потом на четвертую, и на каждой угрожали, что поставят категорию «негоден». Все это было очень странно, особенно на контрасте с другими ребятами, которые на комиссиях в военкомате всем видом показывали, что не хотят ни в какую армию, и не переставали удивляться моему нешаблонному желанию туда пойти. Раз в несколько недель я посещал военкомат, и спустя какое-то время меня настолько хорошо там знали, что сотрудницы, которые выполняли какую-то административную работу в кабинете, приглашали меня на чай и просили взять с собой конфеты, которые я с удовольствием приносил. Три месяца постоянных комиссий и разговоров не прошли даром. В конце июня мне сказали, что я попаду в самый последний поток, ближе к окончанию летнего призыва, который завершается 15 июля. Классно! Подумал я и в предвкушении нового приключения, ближе к середине июля, сбрил к чертям волосы. Но каким-то магическим образом меня снова не взяли в армию. Ну а так как волосы обратно было уже не вернуть, свой 21 день рождения, 16 июля, я встретил абсолютно лысым человеком. На все мое негодование мне отвечали лишь тем, что осенью будет новый призыв и можно будет еще раз что-то попробовать сделать. До него было еще 3 месяца, поэтому я решил взять время на то, чтобы заработать на качественные проводы. Поэтому я из станицы переехал в Краснодар и пошел на собеседование в хорошо знакомую компанию под названием «Шоколадница» на должность бариста. Правда, заведение было франшизным. Несмотря на мой перерыв в общепите, меня с удовольствием взяли на работу, я с легкостью в нее влился. Буквально через пару смен в наше заведение приехала квартальная проверка из Москвы, которой боялись все, начиная от официантов и заканчивая управляющим. Я не разделял их страха и в целом не понимал, что здесь сложного так как знал, как работают кофейни в Москве, которые считались талонными. Да что там знал, в одной из таких я проработал несколько лет. Я обратил внимание команды, на чем нужно сделать акцент, научил их более детально убираться, и мы вместе натерли до блеска все, что было связано с зоной бариста. Проверкой руководил парень, с которым у нас были общие знакомые. Да и в целом нам было о чем поговорить, потому что он прекрасно знал московскую сеть, как и я. Поэтому проверка прошла в дружественной атмосфере, и мы набрали исторические 93 балла из 88 проходных. Это была фантастическая победа. Я буквально за два дня показал весь свой профессионализм, хладнокровие и умение побеждать. После того, как проверка ушла, я утонул в объятиях своей управляющей, которая, судя по всему, получала премию за прохождение проверки. С того момента я стал небольшой звездой внутри коллектива, и у меня нередко спрашивали, как там в Москве. В общем, мой опыт и экспертиза впечатляли. Я не стеснялся выходить на подработку на другие точки, и со временем как-то получилось, что я неофициально стал шеф бариста на все точки в Краснодаре. Прежде чем выйти на работу на любую из них, бариста проходили у меня стажировку. Не помню, доплачивали ли мне за это, но сам процесс и передача опыта мне нравились. Постепенно наступала осень я вернулся к своей ключевой задаче. На очередной медкомиссии главврач сказал, что у меня нет шансов. Я был убежден, что как-то можно решить этот вопрос, потому что мне казалось, если ты хочешь в армию, то всем плевать на твое состояние. Но это было не совсем так. По итогу нашего разговора, в котором я умолял подумать над еще каким-то нестандартным решением, единственное, что мне предложили съездить к какому-то важному врачу в Краснодаре, сказав, что меня заберут только в случае утверждения им проходной категории. Я съездил и у меня все получилось. К этому моменту я уже накопил достаточно денег на проводы. Организовав богатые по меркам станицы проводы, в арендованном кафе мы не без приключений отдыхали всю ночь, несмотря на то, что утром я должен был проходить финальную медкомиссию и уходить в армию. Конечно же, не обошлось без драк, а в 4 утра к нам приезжал даже наряд полиции. Все закончилось хорошо, хотя я проспал в армию. Я проспал в чертову армию, в которую пытался попасть целых полгода. Я должен был прибыть к 8.00, а до меня дозвонились только в 9.00. Пытаясь прийти в себя после бессонной и алкогольной ночи, схватив какие-то вещи, я поехал в военкомат. На месте оказалось, что я не взял кепку, которая обязательно должна быть, и даже паспорт, в чем была большая проблема. Пока родители поехали за вещами, я пошел проходить медкомиссию, на которой увидели мои сбитые ночью кулаки и хотели развернуть обратно. С чем я, естественно, был не согласен и в эмоциональной форме высказал все, что я думаю на этот счет. Представитель военкомата громко пригрозил мне тем, что отправит служить меня на новую землю, которая находится в Северном Ледовитом океане. Его угроза меня не впечатлила, поэтому я продолжил улыбаться. А это злило военного еще сильнее. По итогу я прошел медкомиссию, и меня всем военкоматом проводили к белой пассажирской газели, в которой уже давно сидели все призывники и с недовольными лицами ждали меня. В «Газеле» оставалось одно свободное место, за водителем, где ты сидишь лицом ко всем пассажирам. Я сел, посмотрел на их недовольные лица и, улыбнувшись, спросил, «А вы что такие грустные? Не хотите в армию, что ли?» Ответа не последовало, и наша «Газель» тронулась с места. Так мои полгода мучений дали результат, и в конце октября я отправился в сборный пункт в Краснодар, откуда распределяли воинские части. Мы пробыли там несколько дней и с интересом наблюдали, как набирают солдат в разные воинские части в зависимости от военной категории и адекватности людей. Мы сидели в каком-то большом амбаре, в котором было огромное количество узких деревянных лавочек без спинок. Такие, знаете, как раньше в школьных спортзалах стояли. На этих лавочках кто-то сидел, кто-то лежал, кто-то лежал между ними. Людей было очень много, сотни, может быть, даже тысячи. Поговаривали, что это был призыв с аномально большим количеством призывников. Приходили представители разных воинских частей и вызывали по пофамильно тех, кто подходил им по категории. Наконец, дошла очередь и до меня. Я подошел к столу, который стоял будто на сцене. Со мной начал общаться офицер лет 35. Наш диалог был похож на собеседование. Меня спрашивали о жизненном опыте, образовании, работе, должностях. И я, конечно же, с удовольствием все рассказал. Ну, а мне в ответ описали будущее место службы. Меня приглашали служить в отдельный батальон сопровождения воинских грузов. Таких батальонов в России было всего два. Еще я обратил внимание во время собеседования на адекватность офицера и нескольких сержантов, которые были вместе с ним. Они сильно выделялись из общей массы представителей воинских частей, с которыми я успел пообщаться за эти несколько дней пребывания в распределительном пункте. Прежде чем отправить нас в соответствующую воинскую часть, в распределительном пункте выдавали камуфляжную форму, В армии ее называют «зеленкой» из-за соответствующего цвета. На складе был местный старшина, он подозвал трех новобранцев, одного очень высокого и двух полных парней, и выдал им форму. После чего он громко объявил «Для всех остальных будет один размер. Он называется восхитительный». В этот момент мы чуть не умерли от смеха. Нас просто скрутило от фразы и происходящего. Это было очень кинематографично. После этого мы в колонну по одному пошли получать свой восхитительный размер одежды. Это выглядит примерно как конвейер. На одной точке тебе ставят на стол, похожий на стол из гардероба концертного зала «Берце». Через два метра тебе кидают белую белугу, армейское нательное белье вместо гражданских трусов. И еще через два метра какой-то дерзкий ефрейтор кидает прямо в тебя твою будущую форму. Он, кстати, был чем-то похож на кладовщиков из того самого магазина. Ну и финальная часть обновления твоего гардероба, тебе кидают шапку-ушанку, которая на вид лет 30. Не удивлюсь, если в ней служил еще мой дед. В результате преображения мне не подошла ни одна вещь, как и многим другим ребятам. Поэтому мы быстро смекнули, что нужно обменяться вещами. Я утонул в своей ушанке, поэтому крикнул «Кому нужна большая шапка?» Ко мне подошел большой парень, один из тех, кому выдали первые три комплекта, и наш бартер состоялся. Так произошло с каждым видом одежды и по итогу мне удалось собрать комплект, действительно подходящий. Ну а после этого мы направились в центральную воинскую часть нашего военного округа, в которой проведем ближайший год. КМБ Предыдущие несколько дней прошли под эгидой хорошего настроения. Я с большим интересом ждал, что же будет дальше, и улыбка не сходила с моего лица. Кстати, прежде чем куда-то идти, я стараюсь найти человека, который уже проходил этот путь, и получить от него всевозможные советы. Это я и сделал перед тем, как пойти в армию, проконсультировавшись с Вовой, с которым мы в детстве были соседями и который отслужил в армии незадолго до меня. Совет его был очень интересным и звучал примерно так. «Ни с кем не шути, а если будут шутить с тобой в твою сторону, сразу бей». Он был очень убедителен в своих словах, поэтому я взял его совет на вооружение и прибыл в воинскую часть вместе с десятками других ребят, которые ехали со мной из Краснодара. На территории части нас высадили из автобуса, каждый взял свой вещмешок, и в колонну по одному мы начали двигаться к нашей будущей казарме. Дорога лежала через маленький темный тоннель, пройдя который мы попали на наш плац. И в этот момент буквально за несколько секунд улыбка пропала с моего лица. Выглядело все это как управляемый хаос потому что существенная часть людей маршировала в ногу по плацу. Вторая небольшая часть управляла ими, громко и четко произнося «Раз, раз, раз, два, три». Ну и третья часть, судя по всему, старослужащие, курились сбоку от казармы. В тот момент, спускаясь по ступенькам на плац, я крепко задумался, насколько было правильным решением идти в армию с учетом моих ограничений. Но думать нужно было раньше, поэтому предстояла армейская адаптация. Когда я понял, что назад дороги нет, то начал анализировать, каким образом адаптировался в других новых местах. Например, на новом месте работы, учебы или в новой команде по футболу. И пришел к выводу, что вне зависимости от обстоятельств, в среднем на адаптацию мне требовался примерно один месяц. В одном месяце 30 дней. Поэтому, чтобы это тяжелое время не казалось бесконечным, я решил декомпозировать этот месяц и зафиксировал себе задачу, как всего лишь 30 раз уснуть и 30 раз проснуться. Так она воспринималась значительно легче и не особо угнетала. Вообще, помимо адаптации, сложность первого месяца в армии заключалась в том, что у нас был курс молодого бойца. В народе его называют КМБ, который шел недель пять. Это период подготовки солдата к полноценной службе, когда тебя учат подрываться с кровати и одеваться за 45 секунд, наводить полноценный порядок в расположении, чистить зубы, бриться и делать кантик за 5 минут, подшиваться, ходить строевым шагом, учить устав, И очень много физкультуры, по 2-3 раза в день, в зависимости от того, насколько много вы косячили. И мне этот период давался довольно сложно. Наслушавшись рассказов про армию, я допускал вероятность того, что на меня ночью кто-то может напасть. Поэтому, чтобы быстро среагировать, мне нужно было спать на спине, чего я практически никогда не делал. Но чего не сделаешь ради собственной безопасности. Также из-за этого я не мог полноценно уснуть первые 5 дней и просто дремал, лёжа на спине, в ожидании нападения, которого так и не произошло. Как говорится, у страха глаза велики. Все услышанное про армию оказалось не совсем правдой. Непривычную для меня армейскую еду сначала я совсем не ел. Затем стал есть по одной ложке, Вилок, кстати, в целях безопасности в армии не было, и так продолжалось первые две недели, за время которых я похудел на 15 кг. КМБ для меня проходил не гладко. Еще и по той причине, что, воспользовавшись советом Вовы, я никому не давал со мной шутить. А с учетом того, что я обычно первое время просто наблюдаю за происходящим в новом обществе, выглядело это так, что я достаточно хмуро смотрю на всех, а как только слышу какой-то намек на насмешку в мою сторону от сослуживцев, сразу проявляю агрессию и нападаю. Вообще-то таких случаев было немного, но они были яркие, публичные и довольно показательные и говорили о том, что со мной не стоит шутить или как-то задевать. Буквально в первую неделю произошло два таких случая. Сначала парень из моего призыва решил кинуть какую-то нелепую шутку про меня. Мое предупреждение его не убедило, поэтому он ее повторил, Но ну а я решил, что это самое лучшее время поставить его на место. Поэтому дал ему хлесткую и громкую пощечину. После чего он остыл, присел и больше в мою сторону ничего подобного не выдавал. Но во второй ситуации мы бежали на физкультуре длинную дистанцию на плацу с троем в шеренгу по 4. Справа от меня бежал спортивного телосложения парень, который выше меня почти на голову. При повороте налево он сильно меня толкнул и не извинился. Повернув к нему голову, я сказал, «Еще раз так сделаешь, тебе будет плохо». «И что будет?» – крикнул он в ответ и еще раз меня толкнул. Я схватил его за китель и резко выбросил из строя. Тут уже разгорелся очень серьезный конфликт, который остановил сержант, заставил нас двоих отжиматься на глазах у других солдат. В целом, это была неплохая плата за наш инцидент. К сожалению, история на этом не закончилась, так как наш сержант посчитал, что мы не усвоили материал и наши братские отношения далеки от идеала. Поэтому он заставил нас приседать братским хватом, это когда вы кладете руку друг другу на плечи и приседаете параллельно одновременно 216 раз в честь нашего 216 го отдельного батальона. И все это на глазах у сотни наших сослуживцев, которые стоят на плацу и молча наблюдают за происходящим. По моим предположениям, приседать братским хватом раза в полтора сложнее, чем в одиночку. И там действительно важна командная работа. Поэтому, когда мы закончили, я знатно подустал. Но оказывается, это все еще был не конец. Чтобы закрепить наши глубокие армейские отношения, товарищ сержант дал нам листок примирения. Обычный, вырванный из тетради. Требовалось принять положение лежа друг напротив друга, расположив листок между нашими лбами. Его нельзя было ронять, иначе отчет начинался снова. Когда мы закончили примирительные упражнения, весь негатив испарился. Мы просто радовались, что все это прекратилось. Обнялись и простили все обиды друг другу. В общем, я медленно, но верно зарабатывал уважение среди сослуживцев, но при этом привлекал все больше внимания к себе со стороны сержантского состава. И приятного в этом было мало. Я никогда не был идеальным как до армии, так и во время службы. Спустя примерно две недели, когда все более-менее друг с другом уже познакомились и научились каким-то базовым навыкам, в том числе ходьбе строевым шагом, мы шли с ужина стандартным строем в шеренгу по 4. К несчастью, передо мной стал парень моего призыва по имени Олег. Высокий, какой-то нескладный и плохо воспитанный. Многие связывали его поведение с тем, что он был сыном генерала. В целом, его человеческие характеристики и военные скиллы меня мало интересовали до тех пор, пока это не касалось всего коллектива. А у нас была традиция: если мы идем строем и кто-то один сбивается, то по команде Кругом на исходную позицию Бегом! Марш! Мы, вне зависимости от того, как далеко ушли, бегом возвращались в самое начало и начинали все по новой, пока дисциплинированно и красиво не дойдем до казармы. У Олега был талант путать, с какой ноги начинать строевой шаг, избивать ритм всей колонны, которая была за ним. Четыре раза нас возвращали на исходную позицию из-за одного человека, и было ощущение, что его вообще не заботит происходящее, и ответственности он своей не понимает. После финального захода он будто специально, хотя я понимаю, что вряд ли это было так, в очередной раз сбивает строй, и нас возвращают обратно. Мои нервы не выдержали такого тупого времяпрепровождения и энергозатрат, поэтому я на эмоциях ударил ногой в его некрасиво начищенные берцы. Естественно, в этот момент началась суета прямо в строю, что заметил товарищ лейтенант. Он построил всех в коридоре расположения. А меня любезно пригласил в комнату, где у нас обычно проходило обучение. «Упор лежа принять?» — сразу услышал я. «Триста раз!» «Триста отжиманий? Это очень завышенная цифра», — подумал я, учитывая, что буквально несколько дней назад на ФИЗО я отжался 124 раза, и это был лучший результат батальона в тот день. Но было впечатление, что товарищ лейтенант вообще не шутит. «Ладно, буду делать сколько смогу», – подумал я и одной рукой снял шапку, кинув ее перед собой, так как в помещении была комнатная температура и стало жарко. «Нет-нет-нет», – нет, ласково сказал товарищ лейтенант, – «ты будешь отжиматься 300 раз прямо так, как одет. А так как на дворе была середина ноября и уже выпал снег, я был в белуге, на которой была зеленка, а поверх теплый бушлат и теплые штаны в ватнике, заправленные в берцы. Ну а на голове шапка-ушанка». Конечно же, я понимал, что где-нибудь на второй сотне меня поднимут, но этого не происходило. Более того, параллельно с моими физическими упражнениями, офицер младшего офицерского состава периодически разговаривал со мной, пытаясь понять причины конфликта и объясняя, почему так нельзя делать. В общем, работа была проделана очень глубоко. Отжимания мои заняли очень много времени. А так как вместе с моими сослуживцами стояли еще и старослужащие в ожидании, когда я там закончу, я понимал, что эти испытания не последние за сегодняшний вечер, и от этого было еще грустнее. Примерно после 20-го раза мои отжимания уже были похожи на конвульсии умирающего человека. В тот момент я старался не думать, сколько мне еще осталось. Я всего лишь думал, сделаю еще один раз. Это очень сильно помогало быть в моменте и не сдаваться. Так, практически уже не сгибая локти и не всегда глубоко опускаясь, из-за чего мне не засчитывали некоторые отжимания, я сделал эти вонючие 300 раз. После команды «Встать!» я должен был резко подпрыгнуть и встать на ноги. Я, конечно, попытался это сделать, но вместо того, чтобы встать, просто упал, распластавшись по полу. Ожидаемые неприятности от сослуживцев меня не настигли. Наоборот, проблемы потом были у того самого Олега. Ведь все прекрасно поняли, в ком была причина конфликта. Несмотря на это, я понимал, что теперь на карандаше не только у сержантов, но и как минимум у одного из офицеров. Помимо еды, в армии была еще одна очень большая для меня проблема. По-нормальному помыться можно было всего один раз в неделю, в субботу, когда была так называемая баня. Мы шли туда, как обычно, с она находилась на самой окраине воинской части, можно сказать, в тупике. Отстояв очередь в полчаса, я наконец перешагнул порог небольшого здания с табличкой «Баня». Нас построили в одну шеренгу, и медбрат начал делать обход, детально осматривая каждого солдата на предмет ушибов или заболеваний, после чего пустили в самое главное помещение. Несмотря на то, что вместо реальной бани там оказалась обычная советская душевая с плохо работающими лейками, самая плохая новость была в том, что там не было холодной воды из-за того, что баня была на ремонте. У тебя есть несколько минут на то, чтобы помыться под кипятком. Малоприятная ситуация. Странно, но даже к таким условиям приспосабливаешься. А через пару недель, когда выпал снег, мы эффективную баню использовали как настоящую парилку. Включали на полную все душевые лейки при закрытых дверях. В помещении из-за кипятка образовывалось очень много пара. Достаточно было постоять несколько минут, чтобы распариться. После чего выбегали на улицу и прыгали в снег. К счастью, через два месяца баню отремонтировали, в ней появилась холодная вода и жить стало проще. Время на КМБ тянулось так, как не тянулось никогда в жизни. «Один день проходил со скоростью примерно трех обычных суток на гражданке. Нет, ни минуты, чтобы ты не был чем-то занят. Я с ужасом представлял, что весь год пройдет в таком режиме, пока однажды, стоя на вечерней поверке, на центральном проходе в казарме, не увидел напротив меня расписание, висевшее на стене. И знаете, что я там увидел? Что у солдата после ужина есть свободное время. Целый, мать его, час». К счастью, пока нас там пересчитывали как цыплят, у меня было время пораскинуть мозгами и подумать, чем же мы занимаемся все эти две недели, которые я нахожусь в армии в так называемое свободное время солдата. Ответов было много, так как проводили это время мы очень разнообразно. У нас могло быть дополнительное физо, тренировка по подшиванию воротничка, репетиция быстрых действий по фразе Рота подъем! Когда не успевали, была Рота отбой! В общем, оказалось, что мы все делали сверх нормы, и мне это сильно не нравилось. Но я себя утешал тем, что тяжело в учении, да легко в бою. Да, и, честно сказать, то, что в расписании вообще фигурировал тихий час, меня очень сильно порадовало и дало надежду, что когда-нибудь у меня появится хоть немного свободного времени. Первые несколько недель меня в армии называли злым, видимо, потому что я выглядел хмуро и легко реагировал на любые провокации. В целом, такой статус меня более чем устраивал, можно сказать, я его создал осмысленно. Когда я был на гражданке, я еще за год до армии окончил автошколу, но специально не получал водительские права, потому что знал, что в армии дефицит водителей и при наличии прав практически со стопроцентной вероятностью ты будешь водителем. А я этого не хотел, потому что тратить год, но при этом не проходить полноценный путь солдата, мне казалось странной идеей. А многим другим солдатам, казалось, странным решением не воспользоваться такой возможностью, потому что служба водителя, как правило, сильно проще и комфортнее, чем у обычного солдата. Плюс ко всему, у него больше привилегий. Например, он может жить не по распорядку, не ходить на физо, много времени проводить в боксе, где стоит автомобиль. В общем, его жизнь приятнее, чем у среднестатистического солдата. Особенно я заметил это, когда во время КМБ мы стояли в упоре лежа, а водитель нашей роты по имени Сэм со словами... «Здорово, ребята, я пошел к себе в бокс», перешагивал через наши хаотично разбросанные по центральному проходу тела, пытаясь ни на кого не наступить. В тот момент я в очередной раз почувствовал себя очень странным человеком, который отказался от замечательной возможности бесплатно получить права с помощью своего военкомата и с удовольствием провести год в армии. Но что поделать, цели были другие. Я вот, например, смотрел с восхищением на младших сержантов во время курса молодого бойца. У каждого из них было в подчинении отделение, состоящее из четырех человек, и их служба была мне ближе. В самом начале армейского пути я понял, что хочу получить звание младшего сержанта и тоже управлять людьми. Но мои публичные конфликты за первые несколько недель значительно снижали вероятность получения звания в будущем. Я не мог нащупать эту грань между тем, чтобы тебя уважали, но при этом репутация твоя была не испорчена. Если сравнивать с работой, то армия отличается на начальной стадии тем, что тебе не дают обратную связь. Если не брать какие-то серьезные проступки, ты не понимаешь, насколько правильно или неправильно действуешь. До присяги у нас оставалась лишь неделя. Мы были на физо, бежали очередной кросс по плацу в тяжелых берцах. Пробежав около 7 километров, младший сержант решил дать нам пару минут передышки, что было очень странным. Видимо, он хотел поговорить с нами по душам. И то и другое было впервые с момента нашего прибытия в воинскую часть. Несмотря на то, что мы каждый день взаимодействовали с сержантским составом, между нами была настолько большая дистанция, что пообщаться по душам было равносильно тому, как если бы сделать то же самое с Иланным Маском. Спустя несколько минут разговора он задал вопрос. «Хотите узнать, кто точно станет сержантом?» Чуть ли не хором все ответили «Конечно». И тут он говорит «Это точно будет Каримов» после чего называет еще двух человек. В тот момент я буквально прозрел, потому что не допускал даже такой мысли, что после моих косяков меня всерьез будут рассматривать для повышения звания. Эта новость, конечно же, меня вдохновила и жить стало немного легче, будто я услышал какое-то подтверждение того, что я все делаю правильно. Вообще в армии помимо водителей есть еще одна уникальная должность – канцеляр. Особый офисный планктон. Человек, который не работает руками, а сидит в офицерском кабинете на своем полноценном рабочем месте. Он также живет по своему графику, так как выполняет прямые задачи офицеров. Канцеляром быть я не хотел ровно по тем же причинам, что и водителем. А так как у меня был очень неплохой почерк, я понимал, что лучше его никому не показывать. Иначе возникнет не очень приятная перспектива стать личным писарем командира роты. Возможно, вы подумали, что я неадекватный человек, раз отказываюсь от таких возможностей. Но логика в моих действиях все-таки была, и заключалась она в том, чтобы получить максимальный опыт за ближайший год. А для этого нужно было пройти полноценный путь среднестатистического солдата без всяких поблажек. На весь свой год в армии я смотрел, как на условный КМБ для всей моей будущей жизни. Но интересы у всех были разные, поэтому, когда потребовался человек с хорошим почерком, и никто не проявил инициативу, Один из сержантов попросил каждого написать пару слов на листочке. В школе и в колледже я действительно любил красиво писать, поэтому моя пара слов отличалась от надписей большинства других солдат. Родному требовалась помощь. Нужно было вручную заполнить какие-то журналы к срочной проверке, которая будет завтра. Поэтому задача у меня была довольно простая. Написать столько, сколько успею, с 4 часов дня до завтрашнего утра. Мы понимали, что все сделать невозможно, слишком уж большой объем. Но выложиться нужно было на максимум. Как же было кайфово сесть в удобное кресло после армейских деревянных лавочек и стульев. Я будто провалился в рай. В кабинете было тихо и спокойно, я даже отвык от такой атмосферы. Там сидел командир роты и кто-то из канцеляров. Товарищ капитан похвалил меня за почерк и инициировал диалог, в котором спрашивал, как мне тут сидиться, и в шутливой форме намекал на то, что я могу с удовольствием просидеть здесь весь год службы. Продолжая увлеченно заполнять журнал, я параллельно отвечал ему, пытаясь сглаживать углы и придумать любезный отказ. В итоге ничего не придумал, поэтому просто сказал, что у меня в армии другие цели. «Другие цели?» – удивленно спросил командир роты. «Да, хочу стать младшим сержантом», – немного смущенно ответил я. «Странный ты человек. Вместо того, чтобы быть правой рукой командира роты, ты выбираешь служить как все», – с улыбкой ответил он. «А ты знаешь, что командиру роты отказывать – плохая примета?» засмеялся капитан, и вместе с этим засмеялись все, кто был в кабинете, включая меня. С одной стороны, это было действительно очень смешно, а с другой, выглядело как не очень-то скрытая угроза. На этой неоднозначной ноте наш диалог закончился. В 22.30 был отбой, но только не у меня. Еще вечером я пересел в комнату досуга, чтобы никого не отвлекать и не отвлекаться самому, и продолжил выполнять поставленную задачу по заполнению журнала. Периодически я делал небольшие перерывы, чтобы размяться. Я рассчитал примерную скорость заполнения и понял, что до восьми утра смогу заполнить примерно 80%, к чему, собственно, и стремился. В тот день Ротный был дежурным по батальону, а значит, был в казарме и не спал всю ночь. В четыре утра он заглянул в комнату досуга и с удивлением спросил «Каримов, а ты что не спишь?» Я ровным тоном ответил «Журнал заполняю, товарищ капитан». Не знаю, что его больше удивило, то, что я уже 12 часов практически подряд заполнял журнал, или то, что я до сих пор не сплю, но с удивленным видом он поблагодарил меня и отправил спать, сказав, что был уверен, что я ушел вместе со всеми, когда был отбой. В общем, получилось небольшое недоразумение, но это не важно, так как цель была выполнена. Проверка, ради которой я очень много и долго писал, была пройдена. Ротный еще неоднократно шутил на тему того, чтобы я был его писарем, но палки в колеса на пути к моим целям никогда не вставлял. Ближе к присяге я заболел, и настолько неприятно, что меня положили в санчасть. Там были ребята, которые на армейской терминологии гасились от службы. Мне этот подход был не близок. Да и в целом, находиться в медицинских, да еще и в военных учреждениях – это не самое приятное занятие. К сожалению, через несколько дней ситуация не улучшилась, и меня повезли в военный госпиталь недалеко от воинской части в Ростове-на-Дону. Было подозрение на гайморит, поэтому там мне сделали рентген пазух носа и с этим снимком отправили к какому-то врачу. Врач, кажется, в звании капитана, любезно сказал, что проведет осмотр. Сел напротив, подвинул тележку с кучей металлических медицинских инструментов, неприятно звенящих друг от друга. В этот момент я подумал, слава богу, что он просто посмотрит меня, потому что обстановка была какая-то небезопасная. Еще меня насторожило, что доктор надел на себя выцвевший оранжевый прорезиненный фартук. Затем он попросил меня поднять подбородок и наклонить голову. Взял какой-то инструмент, по моему предположению, зеркало, как у стоматолога. После небольшого контакта с внутренностями моего носа, он сменил инструмент и резко вставил какую-то тонкую металлическую трубку очень глубоко мне в нос. В этот же момент я услышал глухой хруст. Глаза вылезли из орбит, изо рта полетел мат, а из носа струей полилась кровь. Теперь мне стало понятно, для чего он надевал свой прорезиненный фартук. Затем доктор наклонил мою голову в другую сторону, пробил другую пазуху носа и произнес. «О, блин, странно, здесь тоже ничего нет». Вот тогда я действительно был шокирован, когда осознал, что мне нос пробили просто так. Мы вместе с ним пошли на разборки к человеку, который делал рентген. На приведенные аргументы со стороны Костолома, женщина очень спокойно, будто не понимая, почему мы нервно разговариваем, ответила. «Ну, значит, немного дернулся во время рентгена». В воинскую часть из госпиталя я поехал с огромными окровавленными тампонами в носу. Крови было настолько много, что тампоны промокали насквозь. Их нужно было постоянно менять. В тот момент я был похож на белку из ледникового периода, только вместо двух больших зубов у меня были два больших окровавленных тампона. Так я просуществовал несколько дней в санчасти, после чего меня выписали. Жизнь после присяги В целом, по результатам КМБ, мне уже хватило армии, можно было бы на этом заканчивать. Но, по сути, это было только начало. Я принял присягу, увидел на ней родителей и вернулся обратно к службе. Что-то было не так. Как-то было слишком спокойно, будто это затишье перед бурей. Но буря все никак не начиналась. Оказалось, что жизнь после курса молодого бойца становится чуть спокойней. У тебя, наконец, действительно появляется час свободного времени и даже 10-минутные перерывы во время обучения. После того нереального ритма на КМБ жизнь будто резко остановилась. Никто просто так без повода не кричал «Упор лёжа принять!». В столовой не заставляли есть за рекордное время. С этим у меня действительно были проблемы, потому что в столовой мы вставали по ранжиру, то есть по росту. И в таком порядке получали пищу. А так как я был одним из самых невысоких в роте, то, соответственно, получал еду практически одним из последних. Проблема заключалась в том, что общее время на прием пищи отсчитывалось с момента, когда начинал есть первый человек. И когда самые высокие уже доедали, я к этому моменту только получал еду. Неоднократно бывали ситуации, когда я только сел, зачерпнул горяченный суп и начал дуть на ложку, чтобы остудить, и слышал «Рота, встать, прием пищи окончен». В общем, только по этой причине у меня была достаточно сильная мотивация стать младшим сержантом, чтобы раньше всех получать еду и успевать поесть. Но после присяги даже эта проблема стала меньше, служба стала более приятной. Так как у нас был батальон сопровождения воинских грузов, служба основывалась на изучении инструкции по караульной службе, подготовке по всем параметрам, прохождении кучи собеседований, включая психологический тест. После этого мы стали ездить в караулы, как правило на поездах, и сопровождать там оружие, боеприпасы, военную технику или ракеты. Инструкция по караульной службе была написана мелким шрифтом на листе А4 с двух сторон и выучить ее нужно было наизусть, вплоть до запятой и точки. Учиться было нелегко, я не все понимал, многое хотелось бы увидеть сначала на практике, но прикладывал все усилия для того, чтобы выучить, потому что тем ребятам, у кого не получалось заниматься, сидя со всеми, приходилось учить иначе, в упоре лежа или стоя на тумбочке на одной ноге. В общем, использовались все возможные инструменты для повышения эффективности обучения подопечных. Меня же такие перспективы не впечатляли, поэтому я не выделялся из толпы и учил с той скоростью, с которой требовали. Иногда обучение настолько надоедало, что люди искали разные возможности хоть на время оттуда сбежать. В таких ситуациях спасала рабочка. Это любая деятельность, которая связана с какой-то физической работой. Несмотря на то, что там было действительно поинтереснее, чем просто сидеть и учить текст, я был слишком ленив для таких мероприятий. Да и руками работать никогда не умел, поэтому, как правило, не вызывался. Когда речь шла о рабочке за пределами воинской части, то выбирали директивным методом. И вот спустя несколько недель после присяги командир роты вызывает пять человек. Меня, Духа и четырех дедов. «Неприятная ситуация», — подумал я. «Но что делать, как-нибудь разберусь на месте». Но когда Ротный обозначил всем, что те четверо дедов работают руками, а я еду как старший, ситуация, с одной стороны, выглядела привлекательно, а с другой провоцировала очень серьезный конфликт. Нас отвезли к какому-то зданию, куда нужно было поднимать строительные материалы вручную по лестнице. Пока мы ехали на рабочку, я подбирал слова, но при этом никак не мог понять, что я должен сказать старослужащим, чтобы слушали меня, человека, который полтора месяца в армии в звании рядового и при этом работали руками в отличие от меня. Избиение четырьмя солдатами хоть и было маловероятным, но я это допускал, поэтому готовился к худшему. Когда мы приехали на место, я встал перед ними и сказал, «Ребята, я понимаю, что вам может быть сейчас как-то странно или неприятно, что я вами управляю, но вы слышали приказ Ротного, поэтому придется его выполнять». После чего распределил задачи между ними, до последнего ожидая саботажа, но этого не произошло. Парни с полным пониманием приняли ситуацию и без какого-либо отрицания приступили к работе. Это был символичный момент, после которого меня стали назначать старшим на разного рода организационные моменты. Репутация поднялась до очень высокого уровня, и, несмотря на то, что я был в звании рядового, все меня воспринимали как младшего сержанта, даже действующий сержантский состав. С этого момента я постепенно начал переходить в другой социальный слой армейского населения. Достаточно близко стал общаться с сержантами, причем практически на одном уровне, и чувствовал себя во всем этом очень комфортно. Все это звучит как счастливый конец этой истории. И в сравнении с первым месяцем это было действительно так, но тем не менее я все еще был в армии, и время тянулось катастрофически медленно. Практически все знакомые, которые говорили, что будут часто писать, просто испарились. Телефоны нам выдавали раз в неделю на пару часов, ну а если вели себя плохо, то могли остаться вообще без них. Каждое СМС, даже самое примитивное, пробуждало невероятные эмоции. А сообщения от родителей или телефонный разговор с ними повышали уровень любви до невероятных значений, оставляя шлейф тоски по дому. Говорят, что армейский юмор тупой, я знаю почему. Вся твоя жизнь, каждый день абсолютно одинаковая. У тебя нет развлечений, как на гражданке, мало каких-то поводов для веселья и радости. Поэтому солдаты создают себе эти радости сами и абсолютно бытовую ситуацию могут раскрутить настолько, что вся рота будет умирать от смеха. Ты как-то автоматически начинаешь искать веселье там, где его быть не может, как будто от безысходности. И это действительно помогает в сложные моменты. Помимо юмора, конечно же, поддерживают песни. Каждый день у нас была вечерняя прогулка перед сном, на которой мы шагали строевым шагом и громко пели. Мне нравились эти прогулки. В этот момент будто немного забываешь, что ты в армии и мысленно переносишься куда-то далеко, на гражданку. Да и когда поешь, будто медитируешь, что сильно как-то успокаивало. Помимо строевых песен, помогали еще и обычные, современные. Не всегда была возможность их слушать. Но у меня, одного из немногих нашего призыва, такая возможность появилась достаточно рано. Поэтому, когда мы были где-то, например, на рабочке, я немного слушал музыку через наушники. Песню «Армия» Макса Коржа за тот год я заслушал просто до дыр. Как-то больше всего она откликалась в моей душе, поэтому я нередко напевал. В армии ты, с одной стороны, становишься более черстым человеком, а с другой – более чувствительным по отношению к родным и близким. А также начинаешь ценить многие вещи, до которых сложно дойти самостоятельно в этом возрасте на гражданке. Начинаешь понимать, насколько цена свобода, насколько хорошо вкусно питаться и надевать любую одежду, которая тебе нравится. После того, как я выучил и сдал караулку, меня начали готовить к первому в моей жизни караулу. Во время подготовки нам рассказывали о том, какие опасности нас могут ждать. Помимо стандартного нападения на караул, делался большой акцент на опасность самой железной дороги. Пфф, «Опасность железной дороги. Что вы нового можете мне здесь рассказать?» – подумал я про себя. Еще будучи подростком, я немало времени бегал по железным дорогам в Плотнировке. И меня сложно было чем-то удивить, но оказалось, что возможно. Когда ты сопровождаешь груз на товарнике, это сильно отличается от того, когда едешь в пассажирском поезде. В отличие от пассажирского, товарняк трогается в абсолютно непредсказуемое время. А так как это происходит практически беззвучно, очень легко можно было попасть под огромные металлические колеса поезда. Плюс ко всему вагоны, которые мы сопровождали во время пути из пункта А в пункт Б, неоднократно меняют локомотив. И происходит это на сортировочных станциях, где параллельно друг другу идут десятки железных дорог. И на многих из них стоят товарные составы. Ну и другие не совсем очевидные вещи. Например, из-за специальной экипировки передвигаться становится сильно тяжелее. И вдобавок, если перелезать под составом, то можно зацепиться за металлические детали вагона и просто-напросто оттуда не выбраться. Самый большой эффект на меня произвели цветные фотографии, на которых крупным планом были изображены искаженные тела животных после наезда поезда, а также реальные истории погибших солдат, которые пренебрегли техникой безопасности. «Устав и караулка действительно кровью писаны», — подумал я. Мне предстояло принять в обозначенном месте груз и сопроводить его до точки назначения. Сначала я прошел собеседование с командиром взвода, затем с командиром роты, после чего с начальником штаба. И потом все, кто входил в состав потенциального караула, проходили психологический тест. После прохождения всех этих этапов нас отправили к главному боссу, полковнику в центральный штаб нашего военного округа. Я немного переживал, пока ехал туда. Все думал, как бы не забыть караулку. Но вместо того, чтобы расспрашивать какие-то формальные правила, товарищ полковник копал куда глубже. Он смотрел на наше психоэмоциональное состояние, задавал вопросы о семье, кто где живет на гражданке и по итогу настоятельно порекомендовал послушать и выучить песню группы «Рождество» «Так хочется жить». Первая моя реакция была крайне удивленной. Как можно на самом важном собеседовании обсуждать какую-то песню? Да не просто обсуждать, мы ее разбирали на детали. И как раз во время разбора я и понял всю глубину того смысла, который до нас хотели донести. Нет ничего важнее жизни. Дома нас ждут. И если будет даже совсем плохо, не думая о суициде. Думая примерно это мы должны были понять. Потому что уезжали надолго и находились с оружием 24 на 7, пока были в карауле. Кто его знает, что взбредет в голову молодому солдату-срочнику с несколькими видами оружия в руках? Весь наш состав был допущен к караулу, и мы отправились за грузом. Началось мое приключение с того, что по прибытии в воинскую часть в 3 часа ночи я встретил там знакомого из станицы. Просто представьте, вы в армии, едете в свой первый караул, приезжаете в первую воинскую часть и встречаете там человека, которого вы знаете много лет. И он, так же, как и вы, проходит там срочную службу. Мы просто несколько секунд смотрели друг на друга и не могли поверить, что такое вообще может быть. Пообщавшись полчаса и узнав, как дела, я пошел спать. А уже через пару часов мы поехали принимать груз и нашу теплушку. Теплушка была нашим домом на ближайшие дни 10 нашего караула. Мы ее оборудовали как смогли. Под себя приняли груз и ждали отправления. Первым на пост вышел я, на первый караул в своей жизни. Медленно прохаживаясь вдоль нашего состава, я слышу какие-то голоса и, присмотревшись, вижу местную женщину, которая перелезает под вагонами, чего делать совершенно нельзя. На мои предупреждения, согласно инструкции в караулке, эта женщина с улыбкой на лице посмотрела на меня и, совершенно не напрягаясь, сказала «Подожди, мальчик, сейчас там у меня еще дочка пролезет». Ее абсолютно не смущали ни мое армейское снаряжение, ни мои предупреждения. Посмеявшись со своей взрослой дочкой с этой ситуации, она, как ни в чем не бывало, пошла дальше. С этого начался мой первый караул. Караул длиною в жизнь. За весь год я пробыл 66 суток в караулах во множестве воинских частей в разных городах и сопровождал воинские грузы. В караулах всегда что-то происходит. Какая-то женщина может принести яблоки и шоколадки, потому что ее сын сейчас тоже служит в армии, и она просто хочет вас подбодрить и чем-то угостить. Какой-то пьяный тип может подойти, начать качать права и рассказывать, как он в своей молодости служил в армии, пока ты жестко не поставишь его на место. Была даже ситуация, когда ребята пошли за водой в частный дом и чуть не попали в секту. В общем, историй было действительно много. Но самый запоминающийся караул у меня был в Казахстане он Продолжался 23 дня. Мы приняли в России груз в виде ракет, которые нужно было доставить в Казахстан на испытания. На границе между странами мы остановились, чтобы пройти таможенный контроль. Для этого нужно было сходить на ЖД-станцию, соблюсти ряд формальностей и вернуться. Замыкающим был наш начальник караула в звании старшего прапорщика. И как только он дошел до станции, мы с другими солдатами ощутили, что наш поезд тронулся, что странно. Так как контроль мы проходили по очереди, всегда кто-то должен был оставаться в теплушке. Так получилось, что в связи с изменением расписания движения нашего товарника начальник нашего караула остался на станции. Так как я был заместителем начальника караула, автоматически вся ответственность за солдатов караула и дорогостоящий и важный груз легла на мои плечи. Начальник караула, чтобы догнать нас, целые сутки ехал следом на машине местного офицера. К счастью, за это время никаких происшествий не случилось, но свою ответственность в 21 год я осознал в полной мере. Вернув всю ответственность начальнику караула, мы продолжили свой путь. И через какое-то время остановились в пустыне. В самой настоящей пустыне. Я спрыгнул с вагона, чтобы осмотреть местность, но как только коснулся земли, почувствовал тошнотворную вонь, которую помню до сих пор. Мне было трудно дышать, я еле сдерживал рвотный позыв. На эти же грабли наступили мои сослуживцы. По сути, со стороны это выглядело так, будто группу людей в военной форме вот-вот синхронно стошнит. В поисках причины ужасного запаха глазами нашли единственный поблизости куст. А подойдя, обнаружили уже разложившегося на жаре дохлого верблюда. Тушу, которого облепили сотни мух. Казалось, что этот запах проник под кожу и в каждую клеточку тела. И от него никуда нельзя было деться. Проблема была в том, что мы не могли передвинуть ни поезд сотни вагонов, ни огромного вонючего верблюда. Но при этом на посту нужно было стоять. Мы обмотались какими-то тряпками, чтобы создать некое подобие респиратора. И просто считали каждую минуту в надежде на то, что мы вот-вот тронемся. Мы стояли час, два, три, шесть, двенадцать, но ничего не происходило. Вся ситуация осложнялась остановкой в пустыне. Наши запасы еды и воды потихоньку заканчивались, и нам их тупо негде было добрать. На горизонте ни души. А еще в то время мы узнали, что такое по-настоящему резкие перепады температур. Днем была невероятная жара, а ночью лютый холод. Простояв на месте в этих условиях уже более суток, я решил впервые в жизни сходить к машинистам и узнать, когда мы тронемся. Постучав в окно очень высокого локомотива дулом автомата, я увидел перепуганного машиниста, который понятия не имел, что в его составе есть какие-то люди. Он несколько секунд пытался сообразить, откуда я появился в пустыне и почему я в армейском снаряжении. Я его успокоил, но так и не смог ничего узнать о том, когда мы продолжим движение. Перекинувшись с машинистом еще парой-тройкой слов, я вернулся к себе в теплушку. К тому моменту мы потихоньку начинали напрягаться по поводу того, что у нас практически не осталось воды. Честно говоря, это было очень волнительно. Я задумался о том, что в обычной гражданской жизни мы не сталкиваемся, как правило, с подобными испытаниями. Мы пьем воду, особо не задумываясь, сколько там ее еще осталось. Мы выбираем, что поесть, даже когда нам кажется, что мы живем очень бедно. Выбор между дешевыми макаронами и очень дешевыми – это тоже выбор. А здесь ты оказываешься в ситуации, когда выбора у тебя и нет. Такие моменты будто обостряются все чувства. Начинаешь по-другому смотреть не только на еду, но и на жизнь в целом. Наблюдаешь своих сослуживцев, кто как себя ведет в критических обстоятельствах. Отлавливаешь свои мысли и как будто понемногу обретаешь мудрость. В пустыне мы простояли двое суток. Я еще несколько дней думал, что не отмоюсь от этой вони верблюда, которая пропитала все мое тело. На территории Казахстана нас ждал еще ряд неприятностей. Например, из валюты у нас были только доллары, на которые ничего нельзя было купить. А еще многие местные жители с неприязнью относились к нам из-за того, что мы русские в военной форме. Но по итогу груз мы доставили как положено. С чувством выполненного долга сложили свой караул, сели в пассажирский поезд, да еще и в купе, в котором я был первый раз в жизни, и отправились домой. В свою родную воинскую часть. Чувство, которое ты испытываешь, пересаживаясь с товарняка на пассажирский поезд, не передать словами. Это примерно как спать на деревянной шершавой непокрашенной лавочке, а после этого резко попасть на огромную мягкую кровать в дорогом пятизвёздочном отеле. Божественно. Новый этап Примерно на пятый месяц службы я получил свое первое звание – младший сержант и уже стал официально командовать со служивцами, а также старослужащими, рядовыми и эфрейторами. Можно сказать, что жизнь наладилась. Мне легко давалась новая роль, потому что я чувствовал себя в своей тарелке. Передо мной появились новые возможности, я уже мог питаться в чепке – это что-то вроде армейского магазина-кафешки, и пользоваться телефоном. Как-то я зашел в ВК и в новостях увидел на странице своего бывшего бизнес-партнера Виталика фотографию Мерседеса. Конечно, не нового, Но все же это была красивая иномарка. Несмотря на все наши разногласия, я к нему относился как к другу. И в тот момент очень сильно обрадовался, зная, что он преодолел тяжелый путь. Вторая мысль, которая меня посетила, была о том, что наша сделка на 150 тысяч рублей в мою сторону состоится. Я написал ему, на что он ответил, что сейчас все деньги в обороте, и выдернуть целых 150 тысяч он не может. Поэтому предложил вернуться к этому вопросу позже. Меня немного расстроил этот факт, но при этом я понимал, что бизнесу действительно нужны деньги, да и в целом у меня было время потерпеть, как минимум, пока я в армии. Помимо того, что мне дали звание, у меня появилась возможность, по сути, собрать сержантский состав из сослуживцев, потому что прежде чем дать кому-то звание, офицеры спрашивали мое мнение о той или иной кандидатуре. В тот момент я действительно понял, что на верхах всегда дефицит качественных руководителей. Вы не представляете, как тяжело было набрать хотя бы просто нормальных солдат, чтобы повысить их в звании. Вроде должно быть энное количество заместителей командиров взводов и командиров отделений. Если взводов всего три, то отделений больше десятка, и на каждое отделение нужен младший сержант. Поэтому, когда заканчиваются классные потенциальные ребята, ты выбираешь лучших из худших. Все наши переговоры длились очень долго. По каким-то причинам новые звания моим сослуживцам не давали, и это было для меня большой проблемой потому что первое время из нашего призыва было всего два младших сержанта, я и мой зам. Так как наши старослужащие начали уже постепенно увольняться, а дежурным по мог заступить только человек из сержантского состава, то мы весь июль были в нарядах через сутки, просто потому что больше было некому. Когда ты в наряде, спать вообще нельзя, но это оказалось не самой большой проблемой, потому что в этот период к нам в часть прибыл новый призыв, у которого, естественно, планировался курс молодого бойца. И старшим на этот курс поставили, конечно же, меня. 108 молодых парней, которые только вчера, по сути, были на гражданке, теперь стояли в одну шеренгу прямо передо мной. За тот июль я 15 раз заступил в наряд в дежурном пороте и параллельно вел КМБ. Обычно подъем у нас был в 6.30, а отбой в 22.30. Когда я был в наряде, то не спал сутки вообще а во вторые сутки, как правило, ложился в 2.30 ночи, потому что сначала нужно было потренировать подъем-отбой, иногда провести какие-то поучительные лекции или даже ночью поесть курицу-гриль, которую нам приносили с гражданки. Ой, какой же вкусной она была, особенно ночью. Отламываешь кусочек мяса с хрустящей корочкой, макаешь немного в заранее смешанный китченес, запиваешь все это дело кока-колой и получаешь оргазм с помощью вкусовых рецепторов. Да, на четвертом десятке жизни я понял, Какое-то ужасное издевательство над организмом. Но в тот момент это было невероятно вкусно. Так вот, по сути, за двое суток я спал всего 4 часа. Просто вдумайтесь, в среднем 2 часа в сутки. И это не разовая акция, это продолжалось целый месяц, за который я поспал всего 60 часов вместо положенных 240. Чувствовал я себя как зомби. Но в 22 это не было глобальной проблемой, хоть я засыпал везде, где только садился. Помимо нарядов, меня еще и не пускали в увольнение, опять же под соусом того, что без меня здесь все рухнет и некому заменить. Эта информация, конечно, тешила эго, но вообще не радовала, так как к тому времени я уже месяцев 9 ни разу не был в увольнении, и эта несправедливость меня безумно раздражала. Совсем еще зеленые рядовые могли ходить в увольнении, а я считался уже старослужащим и самым главным звеном, но при этом меня никуда не отпускали. Немного сглаживало всю эту ситуацию то, что многие так называемые молодые приносили мне кучу еды с увольнений. Используя слово «кучу», я не утрирую. Действительно приносили большими пакетами, зачастую по 2, по три. По сути, я мог получить абсолютно любую еду, которую захочу, даже если это будет жареный сибас, запеченная утка или вареная сгущенка. Кто-то из них это делал в знак уважения, а кто-то просто хотел подлезаться. И тех и других было очень легко определить. Уважать, как мне кажется, меня было за что. Один из солдат, который пришел в армию действительно толстым парнем, буквально через два месяца со 120 килограммов похудел до 90. Он подошел ко мне и лично поблагодарил, потому что помимо жесткого физо и армейского питания, на него повлияли мои слова о том, что себя нужно уважать и ценить, что он и начал делать. Слышать такую обратную связь очень приятно, понимая, что ты действительно меняешь жизнь человека. И, возможно, именно этот переломный момент повлияет на всю его дальнейшую судьбу. Это очень сильно мотивирует. Помимо таких индивидуальных изменений, я внес свою лепту и в целом в батальон. Когда я был духом, у нашего призыва часто пропадали телефоны, которые потом продавались где-то за территорией воинской части. И некоторые недобросовестные старослужащие на этом неплохо зарабатывали. У меня, к счастью, ничего не пропадало но я не мог понять, как можно жить под одной крышей и друг у друга воровать. Поэтому как только получил звание и существенная часть старослужащих ушла на дембель, я собрал всех в комнате досуга, встал за трибуну для выступлений и произнес такую речь. Власть поменялась, поэтому теперь, если у кого-то пропадет телефон, вне зависимости от того, какого призыва солдат, предупреждаю, все будут стоять в упоре лежа, пока телефон с теми же самыми контактами и фотографиями, которые были до пропажи, не появятся. После чего сказал, что в случае пропажи телефона, сим-карты или флешки подходить ко мне. Работа предстояла сложная, потому что нужно было искоренить традиции, которые существовали в этом батальоне, как я понимаю, не первый год. Но в этот момент резко будто обрубило все пропажи, и я даже не мог поверить, что все прошло настолько гладко. И вот спустя полтора месяца ко мне подходит рядовой из нового призыва и сообщает о пропаже телефона. «Дневальный, строй роту!» – с удовольствием крикнул я, потому что знал, что нужно на практике закрепить то, что я сказал ранее. Да и, честно сказать, было интересно, как и откуда появляется то, что в какой-то момент пропадает. Хотелось понять, как работает магия. Сотня людей стоит в упоре лежа в расположении. Я объяснил, почему мы здесь собрались, после чего мы молча принялись ждать чуда. Но чуда не происходило. Не спустя 5 минут, 10 и даже 20. Стоять в упоре – очень нудная и малоприятная история. Ты вроде ничего не делаешь, просто стоишь на четырех точках опоры, руки и ноги, но в какой-то момент руки начинают трясти, и ты очень сильно хочешь, чтобы все это закончилось. Поэтому ребята постепенно начали накидывать варианты, куда же мог деться телефон. Один из самых уставших солдат настоятельно требовал от коптера, чтобы тот еще раз перепроверил сейф, где обычно лежат телефоны, сложенные в коробку. «Я мало верил в эту гипотезу, но нужно было проверить, поэтому я отправил коптера в его комнату с армейскими богатствами». И буквально через минуту он выбежал оттуда абсолютно счастливый. Оказалось, что вытаскивая коробку, которая с горкой наполнена телефонами, он раздал всем устройства и затем машинально поставил коробку обратно, не заметив, что до этого из нее выпал телефон и остался лежать в сейфе. Для всех это была радостная весть об окончании мучений» а для меня о том, что при мне люди не воруют друг у друга. Эта традиция прекрасно сохранилась как минимум до самого окончания моей службы. И это моя личная гордость за фундаментальные изменения человеческих ценностей в нашей роте и в батальоне. Курс молодого бойца, который я вел, уже подходил к концу. И у меня все было прекрасно, так как заканчивались бессонные ночи, да и в целом у меня в тот момент уже была служба, о которой можно было только мечтать. В скором времени я получил звание сержанта, и, несмотря на то, что считал дни до демобилизации, получал удовольствие от службы. Я достиг гораздо большего в сравнении с теми целями, которые ставил изначально. Я мечтал стать младшим сержантом и управлять отделением из четырех человек, а увольнялся из армии в звании сержанта, заместителя командира первого взвода и временно исполняющего обязанности старшины, или, как говорят в народе, в Рио-старшины. Вместо четырех человек в моем подчинении было 74 в роте, и 144 в батальоне, когда мы совместно что-то делали или куда-то направлялись двумя ротами. Я с гордостью и большим удовольствием проводил курс молодого бойца для ребят, пытаясь передать весь свой полученный опыт за предыдущее время службы. Я не был идеальным сержантом, был чрезмерно дисциплинирован и требователен. Со мной практически невозможно было отлынивать от какого-то дела, и я был уверен, что многие солдаты меня ненавидят. Наконец-то настал день увольнения из армии. К этому моменту я впервые в жизни узнал, что такое потолстеть. Мое лицо от курицы гриль с кетчупом и майонезом по ночам и кучи сникерсов стало похоже на геометрическую фигуру в виде окружности. Причем понял я это только перед самым увольнением, когда мы пересматривали фотки. Я увидел, каким был в начале службы, а каким в конце. Мне подготовили дембельскую форму, я толкнул финальную мотивационную речь всем ребятам, которые остались, и в начищенных до блеска берцах пошел в сторону КПП с двумя служивцами, с которыми мы увольнялись в один день. Отойдя несколько десятков метров от казармы, в которой я провел целый год, мы увидели, что за нами идет огромная толпа сослуживцев, которые бросили занятия по строевой подготовке и пошли провожать нас на КПП. Так как я очень хорошо знал последствия такого проступка для всех этих ребят, то с улыбкой на лице сказал «Идите обратно, вас весь вечер будут качать». Так называли физические упражнения, которые дополнительно назначали в случае дисциплинарного нарушения. Это могли быть приседания, отжимания и прочие армейские ништяки. Абсолютно каждый человек, что шел за нами, прекрасно это знал, но никто не пошел обратно. Мы стояли на КПП, меня от гражданской жизни отделяла лишь металлическая решетка и несколько десятков минут. Все это время ко мне по очереди подходили ребята. Мы жали друг другу руки, обнимались и мне говорили кучу слов благодарности. У каждого был свой повод, и в тот момент я понял, как много дал этим парням. Все происходящее было настолько впечатляющим и неожиданным, что я символически в последний день службы пустил скупую мужскую слезу. Решетку на КПП открыли. Я спустился по лестнице на тротуар, закрыл глаза, приподнял голову, глубоко вдохнул. Это был запах свободы.